2.4. Языковое воплощение стратегии формирования эмоционального настроя. Специалисты, изучающие речевую деятельность, важное место в достижении иллокутивных целей, отводят коммуникативному контексту. Под ним понимается формирование эмоционального настроя адресата в пользу адресанта. Очевидно, что для продвижения туристических услуг нужно вызвать расположение получать одновременно и к субъекту речи, и к туристическому объекту. Для этого... Подошел бы такой прием, как скрытый комплимент, скромное снаружи заведение для знатоков, однако коллективный дистантный и размытый характер адресата ограничивает возможности в использовании стандартных для персонального общения эмоциональных настраивающих тактик. Вследствие этого в туристическом дискурсе формировались характерные именно для него приемы создания эмоционального настроя. Первое. Эфоническое воздействие. В части путеводителей издательства «Афиша» используется единообразное начало. 10 вещей, которые нужно сделать в Венеции, Риме, Барселоне, Лондоне. Аллюзии к евангельским десяти заповедям превращается в вступление к путеводителю в автосемантичный микротекст. Он представляет собой переходную форму от прозы, к стиху, поскольку поделённо соотносимые по размеру прозаические строфы, так в путеводителе по Венеции написанном е-дёготь, количество строк в каждый из них оказывается формулой 7-3-3-5-5-5-3-3-3-5. Здесь можно усмотреть закономерность, которую ТВ Скулачева называет единственным отличием регулярно присутствующим в стихе и исчезающим в прозе, это деление на строки. Кроме того, начало первой прозаической строфы несёт в себе признаки метра. Выйти на пьяцу Сан-Марко на рассвете, когда еще нет ни одного голубя, ни одного туриста, ни одного оркестра. Сравни. Провести полдня в Венерии на площади Кампо де Фьори, закусывать купленным тут же сладков клубника и сыром. Есть и внутренняя рифма. Потом уйти спать, вернуться днем, не узнать площади в толпе и с видом коренного венецианца полдня сидеть за мраморным столиком под аркадой «Кафе Флориан». Но главная особенность этого микротекста его построение исключительно из инфинитивных предложений, для которой те, где такой техники разработаны русской поэзии XX века, А. К. Жолковский предложил термин инфинитивное письмо. Его достоинство заключается в том, что оно позволяет устанавливать пере, пере, предикацию без конкретной временной соотнесенности и творить мир желаемого. Эту технику, в частности, активно использовал Иосиф Бродский, и в «Путеводителе по Венеции», написанном ей дёготь, поэт действительно цитируется в следующем за декологом микротексте, а красота при низких температурах – настоящая красота. Вовлечение читателя в сложную тратекстуальную игру можно назвать тактикой эвристического настраивания. На характерный ритм плотно наслаивается приемы инструментовки благозвучие звукопись так в предложении даже если совсем не хочется есть у на террасе ресторана агу в олимпийском порту и заказать хотя бы десерт например землянику в перечном соусе использована паранемическая атракция по которой понимается совпадание трех под которой поднимается совпадение трех и более звуков в словах одной фразы. Здесь есть также ассананс, повторение ударных «э», «е». «Если совсем есть усесто, десерт, например, перечным». Широко используется литерация, повтор согласных. «Сверху лестница пуста, снизу круглые сумки, покрыты плотным слоем туристов с камерами и подростков с пивом». Здесь присутствует также звуковая анафора, начало слов с одного звука – Покрыто плотным подростков с пивом. Встречается звуковая эпифара, одинаково звучащий концовский слов. Играть в нарды рассматривать развешанные на стенах фотографию ссатых тяжелоатлетов в полосатом треком. Звукопись, то есть... Подбор звуков в речи таким образом, чтобы их состав соответствовал изображаемой картине. Можно проиллюстрировать следующим приемом. Прислушиваться к шумам, вертеть в руках разбросанные безделушки. Шум, шум передается шумным Ш и верчением, верчением дорожащим Р. Эфония или благозвучие воздействует на присущие адресату чувство прекрасного, вызывает у него удовольствие, в результате чего складывается благоприятный для осуществления целей коммуникации контекст. Одновременно эстетическая оценка текста по ассоциации переносится на туристический объект. Показательно, что зачин деколог быстро был неизвестен освоен другими изданиями, в частности рекламными и туристическими журналами, и теперь имеет шанс стать общедискурсивным приемом. Второе. Формирование эмоционального настроя с помощью суффиков, суффиксов субъективной оценки. Анализируя тексты путеводителей, мы обратили внимание на нестандартно высокую пропорцию слов с суффиксами субъективной оценки. Исследование выявило, выявило три функции данных языковых средств, в целом совпадающие с их употреблением в других речевых сферах. Их высокая концентрация в туристическом дискурсе говорит о том, что именно здесь их потенциал может быть использован максимально. первое Формирование позитивного образа туристического объекта и продавца туристических услуг. Изучая функционирование слов с суффиксами субъективные оценки, Т.Л. Козловская обратила внимание на то, что они чаще всего используются в коммуникативной ситуации продажи-покупка. В сознании говорящих... Объясняет этот феномен исследователь, существует представление о прагматических свойствах экспрессивных форм с суффиксами ласкательности и уменьшительности, быть средством реализации мягкой просьбы, предупреждения, отказа. Действительно, составитель, путеводитель, участвующий в продвижении туристической услуги, старается избежать слишком навязчивой рекламы. Именно поэтому описание магазинов с подаваемыми в них сувенирами, ресторанами и кафе, зайти в который чаще может вынудить жажду и желание отдохнуть, нежели голод, насыщены словами и суффиксами субъективной оценки. Самым частотным словом такого рода оказался «столик» 83 употребления на 300 тысяч слов. Далее идут ресторанчик 30, магазинчик 15, лавочка, чашечка, бутылочка. Чтобы показать высокую плотность употребления слов с суффиксами субъективной оценки в описании сцены мест купли-продажи, приведем несколько иллюстраций. Это маленькая деревушка, где от пристани каждую ночь отходит рыбачий синий кораблик с красной полоской на борту. По утрам кораблик окружают покупатели свежей рыбы, сардинки есть почти всегда. Номера маленькие, но чистенькие. В этой крошечной лавочке самый большой выбор винильного антиквариата, от попа до фолка, если верить слухам пластинок у Педро порядка 180 тысяч. Раньше магазинчик работал до 18 часов 12 минут, но владелец решил, что и это слишком поздно. И теперь его заведение закрывается на целую минуту раньше. Лучше найти что-нибудь подешевле, по вкуснее. На очень хорошенькой красивый Шонландтернграс гасы. Дома на ней украшены дома на ней украшены разными фигурками и прекрасным фонарем. в честь которого она и названа. Некоторые барахольные антикварные лавочки на этой улице открыты до глубокой ночи, что вообще-то запрещено, и потому тем более приятно. В полной темноте горят только огоньки, сигареты, маленькие свечки в стеклянных тележках продавцов всяких вкусностей куда ходят по вечерам, где расположены бесчисленные ресторанчики, антикварные лавочки, и где при этом каким-то волшебным образом пустынные живописные улочки. Другая сторона туристического бизнеса – необходимость представить место, куда предлагается поехать, как рай – источник новых впечатлений положительных эмоций. Энна Тюленева относит концепты «радость», «удовольствие», «рай» к числу базовых концептов туристического дискурса. История русского литературного языка дает нам примеры использования слов с суффиксами субъективной оценки именно для создания атмосферы всеобщего счастья. Как пишет Т.Л. Козловская, «Пристрастие разночинцев к уменьшительно ласкательным можно объяснить, на наш взгляд, тем, что среди этих людей складывалась философия общества всеобщего счастья и благоденствия. Идеалы любви, заботы, ласкового отношения эксплицировались в лексике приятной Фактор чувствительной семантики языка Экспрессивных форм с суффиксами ласкательности и уменьшительности. Умело используются авторами-путеводителей для формирования адресата эмоций и умиления, описываемым ландшафтом радостного приятия развлечений. Это очень обычный провансальский старинный городок. А именно потому, что ничем он не знаменит. Там можно особенно остро почувствовать, как городки и деревеньки провансов росли в землю, на которой стоят. В Борме вьются узкие улочки, ныряют подарки, а для тех, кто любит ходить пешком, прямо за городком начинаются тропинки по невысоким пустынным горкам массива. Бухточка летом в июле-августе полна народу, а еще вы сможете выкупаться с какого-нибудь крошечного песчаного пляжика, где пришвартуется байдар, байдарка. Игрушечные, аккуратненькие, прекрасно отреставрированные домики на улице Кольк построены, кажется, специально для туристов. Другое местечко, не в пример более приятное, это крошечная деревушка Анадолу-Кавагы на самом севере Босфора. Можно предположить, что суффиксы в приведенных примерах играют само самосмыслоразъяснительную роль, указывают на маленькую величину объектов – Однако, и анализ контекстов показал, что слова с суффиксами субъективной оценки и без них могут быть взаимозаменимыми, а это свидетельствует о том, что данные языковые средства выполняют прежде всего функцию формирования эмоционального настроя адресата. В этих деревнях улочки, по-провансальски калады, всегда узкие, на автомобиле по этим улицам почти не проедешь – Мы знаем людей, которые в такую провансальскую деревеньку, которых занесло однажды на машине. Примечательно, что не все элементы ландшафта обозначаются словами с суффиксами субъективной оценки. Наиболее частотны «улочка», «дворик», «городок», «домик», домишка, «садик», «деревушка», «деревенька», «мостик». Все они обозначают посещаемые туристами объекты. Для слов «горка», «речушка» фиксируется единичное употребление, причем в контексте возможного движения по ним туристов. Для усиления эмоционального воздействия авторы используют контраст прекрасного и безобразного, умилительного и страшного. Так было и в старину, с той разницей, что вдоль северного правого берега тянулись не теперешние уродливые верфи, а уютные дачные местечки с деревянными дворцами. На самом деле Гарем представляет собой лабиринт маленьких комнаток, чередующихся с темными коридорами, которые иногда выводят в неожиданно изящные гостиные, где, кажется, до сих пор витает дух кровавых интриг. Исследования Т.Л. Козловской выявили лексическую историю идиосинкразию в отношении экспрессивных форм с суффиксами ласкательности и уменьшительности. У людей с высоким уровнем образования и хорошим вкусом, что не могут не учитывать авторы-путеводители. Они прибегают к таким контекстам, которых характеризуются аксиологической неопределенностью. Их можно интерпретировать двояко, и как проявление умиления, и как выражение иронии. Рыбки на иконах скорее похожи на креветок, А рядом изображены раненые защитники города, которые поливают святой водой, которых поливают святой водой из бутылочек, а раны их тут же заживают. Святая вода в таких же бутылочках, только пластиковых, стоит над купелью. Щель для пожертвований рядом с дверью. В южных, южной оконечности парка сделали оранжереи – круглые декоративные островок с лимонами в горшках круторогими мифологическими тварями на воротах, персеемой Андромедой посередке и романтическими лавочками по краям. Формирование иронического настроя по отношению к спорным чужим ценностям. Чтобы вызвать доверие у читателя, автор вынужден сочетать стратегию формирования позитивного облика туристического объекта со стратегией осмеяния местных ценностей, предположительно неразделяемых адресатом, Таковым может носиться, например, народ нарочитая буржуазность, исторически оценивая в России как мещанство. Для данной коммуникативной цели идеально подходят слова с суффиксами субъективной оценки. Г. писал про стиль мещанский с цветочками и стежками на голубеньких подвязочках. Таким же мещанским стилем описывается обстановка в домах у некоторых народов. Эстетика 20-х осталась не тронутой. Вспоминается фильм «Здравствуйте, ваша тетя», «Кружевная скатерочка» на трильяжи, аппликация с голубками цвета морской волны под стеклом комода, лепные ангелочки под необозримым потолком. Бывают такие дома, теплые, уютные, чистые, тумбочки, столики, картинки в рамках и сохранницы на вязанных салфетках. В определенных контекстах суффиксы объективной оценки, прежде всего «еньк», могут выражать уничижительность, Город чистеньких мальчиков и рай для хипарей, конфетка для ценителей культуры и мека для тусовки. В целом картина получается весьма болезненная, поскольку находится оно во дворе редкостного уродливой современной постройки, дома престарелых с веселеньким дешевым пластмассовым дизайном. Останется и австриец Франц Вест, который лепит из пластика некие гаденькие формы, доконовленные местным барокко. Таким образом, автор деформирует когнитивную модель райское место и заставляет взглянуть на туристический объект как на любую другую реалию, имеющую свои достоинства и недостатки. Данная стратегия, неприменимая в рекламном дискурсе, подтверждает в нашу точку зрения о том, что туристический дискурс самостоятельно не является простой его разновидностью. Формирование ожидания наслаждений. Как замечает Т.Л. Козловская, экспрессивные формы суффиксами ласкательности и уменьшительности выступают в функции колоризаторов и эйфории. Это прежде всего эйфория гурмана. Впрочем, истинный гурман в Стамбуле высокой кухни не, взыска... не взыскует, а покупает прямо с шаланды, качающиеся у пристани золотого рога жареную скумбрию, поливает ее лимонным соком, бутылочка обретается тут же на специальном на специальной полочки и жадно ест. Если вам вдруг захочется посидеть на чаш... за чашечкой экспресса или пропустить стаканчик где-нибудь в фатихе или у скюдаре, шансов у вас нет. Однако ответ каких-нибудь национальных блюд всё же стоит, например, заказать эйсбайн – свиную рульку, или кастлер риппен – копчёные свиные рёбрышки. По смежности употребления суффиксов в субъективной оценки распространяется и на обозначение других видов наслаждений, предоставляемых ресторанами и кафе, например, они используются при описании курения кальяна. Табак укладывается в глиняную чашечку, сверху кладется уголек. Нами также выявлены неотмеченные Т.Л. Козловской приемы передачи «Эйфория приобретателя». А можно приобрести модель попроще, кататься на ней по городу сам до самого отъезда, потом продать, а домой привезти каких-нибудь приятных велосипедных штучек, вроде крепящейся к седлу бутылочки для воды. Подытоживая, можно отметить, что слова с суффиксами субъективной оценки помогают создать благоприятный коммуникативный контекст, настраивая адресата на различные формы проявления радости от умерения до эйфории, смягчая прогнозируемое сопротивление рекламному воздействию. Третье. Формирование настроено смешное. В создании коммуникативного контакта с адресатом невыловажную роль играет юмор. Он признается уместным не только в межличностном, но и в деловом общении. Умело примененная шутка настраивает на доверительную и благожелательную беседу, закрепляет ее в памяти. Юмор как тактический прием активно используется в туристическом дискурсе, например. Во-первых, все продавцы здесь хасиды, и под предлогом обсуждения «старые лейки» в отделе поддержанной техники можно задать задать им накопившиеся вопросы например не тешца ли борода и не жарко ли носить в 30-градусную жару черную шляпу мы видели основные приемы выделили основные приемы создания комического эффекта авторами путеводителей все они в основном построены на соединении несоединимого и в из, изменений иерархии высокого и низкого один римская тропы и фигуры речи Первое – соединение контрастных компонентов в метафоре, например, высокого и низкого, профанного и сакрального. Обычно же Стамбул с ноября по март переживает тяжелую климатическую неврастению, никак не может решить, что ему роднее, юг север. Наивные статуэтки, проткнутых статуэтом, стрелами мучеников и куски их одежд в красивых футлярчиках, чудесные игрушки, поклонение волхвов из папье прототип комнат Барби, раскрашенная Мадонна, распахивающая плащ под которым вместо ее тела сидит бог и отец, и еще куча народу матрешка. Контрастное сравнение, второе. Например, обыденного с необычным, профанного с сакральным. Маленький ресторанчик в полуразрушенном на вид Доме неподалеку от музея Фрейда. Окна запылились так, будто это какая-то тайная явка. Третий Каламбур. Использование слова-слов в прямом и переносном значении одновременно. Традиционный ресторан журналистов и писателей. Хиты, мозги и язык. Что же, как не это, есть журналистам? Посетители молодые и очень хорошо одеты. Официантки молоды и хороши собой. Зевгма – соотнесение одного однородного члена с прямым значением управляющего слова, а другого – с переносным. Зато в средневекархии епископ был главной персоной в, го в, го в городе, а его дворец – местом, где принимались самые важные гости и решения. Пятое. Олицетворение наоборот, то есть превращение живого в неживое. А. В троицын день можно купить и выпустить кузнечиков в память о старинном празднике кузнечиков – Феста Дел Грильо. Когда полагалось, гуляя по полям, отлавливать кузнечиков сажать в плетеной коробочке, а дома слушать, как они стрекочат. Но энтомологические навыки теперешних испорченных цивилизацией флорентийцев никто уже не, на них не полагается, поэтому кузнечиков продают уже готовыми к эксплуатации. Шестой. Э Эффемизм. В текстах путеводителей он может совпадать с литотой при уменьшении вреда, наносимого туристическому бизнесу с занятыми в нем служащими. Комический эффект возникает от несоответствия большого вреда мягкому обозначению. Кофе в чашках с крышечками, лучший в городе чизкейк, бесподобный шоколадный торт не могут полностью искупить весьма специфический сервис. Официанты Чибрео живут своей не связанной с клиентами жизнью. Оксюмарон. Сочетание противоположностей. Пейзани, якобы пасущие овец и кормящие кур, появляются летом, трогательные а овцы лохматые и замечательно вонючие. Ирония и сарказм. Зато необычайно энергичны сини гашишники гаишники. Трафик полиси. Когда им кажется, что где-то недостаточно большая пробка, они тут же появляются и виртуозно буквально парой свистков устраивают на дороге окончательный хаос. Если вы не очень похожи на курдского террориста, маловероятно, что сонные таможенники в аэропорту Стамбула обратят на вас внимание. Девятое. Звуковая эпифора. Создающая рифму. А сейчас здесь пасутся туристы, портретисты, бродячие артисты, торговцы зонтами, извозчики... И попрошайки 10. Обыгрывание неблагозвучия и трудностей произношения. Халва, лукум и пахлава – это еще полгоды а ведь есть бюль-бюль, ювасы, тавук, гёксю и ашуре. 11. Нарушение логических принципов. первое Объединение понятий в чужую для них категорию. При этом понятия могут быть контрастными по принадлежности к высокому-низкому. А до того, суконщики, равно как и прочие компании, от старейшин цехов до тайных любовников, использовали для встреч окрестные храмы. Второе несообразности, заключающиеся в несоответствии вывода аргументу, причины следствию и так далее. На фасаде дома соседнего с дворцом Изображение святого Вьяна Непомуцкого. На фасаде следующего его же статуя. На фреске под статуей голубка несет в клювике якорь, видимо для того, чтобы святой утопленник не всплыл. В, святом, в святой ополении портрет, который есть в этой же часовне, за отказ отречься от Христа, выбери зубы. Так она стала покровительницей дантистов. Третья римская. Переворачивание аксиологической иерархии. Первое. Превращение сакрального в профанное. В центре площади барочный фонтан 17 века представляет Мариус с Иосифом, который не столько обмениваются кольцами, сколько играет в ладушки. 2. Шутка над смертью. Найти 10 отличий между Людмилой, ее обидчицей Драгомирой и, к примеру, бедным Йориком теперь могут только специалисты. Во всяком случае, челюсти у страстно ненавидевших друг друга при жизни невестки и крови застыли в совершенно одинаковых вечных улыбках. Сегодня главная драгоценность монастыря – мумия его основательницы Марии Электры, умершей в 1663 году. Почерневшая, но целая бывшая настоятельница сейчас сидит у главного алцаря церкви. Насмешка над тумаками и падениями. Ниже стоят еще два обелиска. Они поставлены по приказанию Фердинанда II на том месте, куда приземлились в 1618 году императорские наместники, выброшенные из окна чашской канцелярии в Старом Королевском дворце. Четвертое. Осмеяние энтузиазма. А вот терраса под беседкой в 1924 году построена непосредственно плечником. Он же притащил сад и поставил к фонтану эпохи барокко чашу из цельного куска мрамора весом в 40 тонн. Наконец на вечном конце сада, на восточном конце сада стоит одинокая ионическая колонна. Кто ее тут воздвиг, спрашивать не приходится. Использование в текстах туристического дискурса юмора позволяет не только создать позитивный настрой у адресата, но и показать остроумие автора.